112. Не все ли равно, где и как протекает внешняя жизнь, когда близок владыка? Жизнь духа идет на особицу, можно ее углублять без конца. Майя кругом, но не майя, владыка. Сосредоточив пять чувств на мне, напрягать следует сердце преданностью, любовью, устремлением и всеми прочими качествами огненно напрягаться ко мне. Существует шкала чувств огненных. Есть огненная радость, любовь, ощущение близости нашей. Все обычные эмоции астрала, очищенные и притворенные, могут восходить выше, например, чувство сострадания. Если нас любите вы, то и мы любим вас. Не только вас, но и все человечество. Все низшие энергии микрокосм могут быть трансмутированы выше, было бы что трансмутировать. Тепленьким — ничего, потому и ошибки. Ничто, когда горит в сердце любовь к иерарху. Огненными высшими чувствами к свету восходим и трансмутацией нишек огней в светлые огни.